День прошел совершенно спокойно. Точно и не было никакого судьбоносного ночного разговора. Никто ничего не заподозрил. Мужской костюм исчез из моей спальни столь же незаметно, как и появился. А опоздание к завтраку Клэр списал на дурную переменчивую погоду, от которой голова болела у многих. Даже соглядатые... Или же охранники, дяди Рейвина, пропустили неурочную отлучку из особняка, что, к слову, характеризовало их не лучшим образом. Или это Лайза преуспел в искусстве уходить от чужого внимания. Правда, один человек оказался наблюдательней, чем можно было предположить. «О, ла -ла, леди провела бессонную ночь!» — весело подмигнул Рене Мирей, когда я в полдень появилась на кухне старого гнезда. «Неужели и вы влюблены? Воистину в город пришла весна!» На мгновение я оцепенела от ужаса, пытаясь сообразить, где же он нас мог увидеть, как мог обнаружить мои скрытые мысли, но затем поняла, что это всего лишь его обычная шутка. «Если и влюблена, то в деловые бумаги и отчеты, мистер Мирей. И да, порой они не дают мне покоя даже по ночам». Улыбнулась я непринуждённо. Когда случайная шутка попадает в цель, легче легкого потерять лицо и выдать себя, если вовремя не совладать с чувствами. Но мне право лез на ваше беспокойство. Ах, зачем же вы снова скрываете свое сердце за семью печатями? Трагически заломил брови Мирей, посыпая розовый клубничный крем шоколадной крошкой. Такие пирожные пользовались немалым спросом в последние недели. «Неужели вы думаете, что я не узнаю эти признаки? Бледность, слабость, порывистость в движениях и, вот что главное, пылающий взгляд, в котором смешиваются затаённая страсть и мучительные сомнения, прямо как в этой корзиночке». И он преподнес мне пирожное, украшенное ягодным сиропом и горьким шоколадом. «Отведаете? Оно все равно перекошенное получилось». Я невольно рассмеялась. «Не откажусь. И от чашки кофе тоже, потому что вы угадали, ночь у меня была бессонная. Но скажите, от отчего вам так хочется, чтобы я оказалась влюбленной? За нашим диалогом внимательно следили. Прислушивался и Георг, который старательно делал вид, что занят исключительно приготовлением очередной порции ароматного напитка, и Мэдди, которая только-только вернулась из зала, пока еще полупустого. «А как не хотеть, Монами?» Весело откликнулся Мирей и мечтательно зажмурился. «Что может быть лучше, чем выдать замуж очередную сестрицу? Разумеется, по любви. Этот цвет в глазах, эти хлопоты, в платья и, разумеется, банкет. Меню, рецепты, изобилие, полет фантазии». Невозможно было понять, поясничает он или действительно мечтает о чем-то подобном. Но его рассуждения изрядно нас всех повеселили. А вечером оказалось, что не только Мэнди и Георг стали свидетелями того разговора. Ты словно бы совсем не против того, чтобы быть сестрицей этому миру? Внезапно произнес Лайза, открывая для меня дверцу машины. Уже совершенно стемнело. Где-то вдалеке бродила гроза, накрывая город влажной духотой. Ветер стих, и только один флюгер на высокой остроконечной крыше от чего-то вращался ловя отблески далеких молний. «Он ведь просто пошутил, растерянно, пожала я плечами. Это ведь не ревность? На пустом месте?» Лайза не сразу ответил. «Ты с ним была на равных, хотя он повар», — наконец произнес он. «И Георг тебе, как ворчливый дядюшка, и Мэдди подруга, да и с Элли самоводиться не стыдно, пусть он всего лишь бедный детектив». «Ай, что это я?» Резко махнул он рукой. «Забудь. Я сказал то, что не следовало». «Нет», — ошарашенно думала я, садясь в автомобиль. «Как раз то, что давно следовало». Иногда случается, что человек в запале или под влиянием плохого настроения бросает колки или некрасивые слова, которых сам потом стыдится. И проще всего, конечно, отмахнуться от них, но там бывает сокрытая часть неудобной правды. Лайза попал в точку. Я никогда не стыдилась ни дружбы с Элисом, ни своего теплого отношения к Мадлен, а Георга уважала, несмотря на его невысокое происхождение. Но все это было другое, совсем-совсем другое. Общество не стало бы осуждать леди за трепетное и нежное отношение к безродной сиротке и заботу о ней. Наоборот, такое поведение заслуживало похвалы. Сколько раз мне приходилось слышать, что мое искреннее участие к Мэдди благородно или достойно подражания. Никто, кроме самого близкого круга, куда входили Абигейл, Эмбер и Гледдис, никогда всерьез не думал, что это дружба. Как бы я ни приблизила Мэдди к себе, мои действия посчитали бы всего лишь благотворительностью, даже если бы мне вздумалось ввести ее высший свет. Ведь сиротка всего лишь сиротка, не больше. То же самое касалось и Георга. Он словно бы достался мне по наследству от леди Милдред, верный соратник, сопровождавший Читу Эверсон-Валтер в кругосветном путешествии. И тем уважением, которое доставалось ему, он был частично обязан именно леди Милдред, ее авторитету. И мне, как хорошо воспитанной внучке, полагалось демонстрировать почтение к Георгу, словно бы он и впрямь приходился мне родственникам. Рене Мирей — иностранец, и его фамильярность и рискованные шутки легко объяснялись происхождением. Эксцентричный марсавиец, который к тому же обожает вмешиваться в светские беседы, просто шут в глазах общества, а шутам, как известно, дозволено больше. Элис. Элис был исключением сам по себе. К тому же его непринужденная манера вести дела без оглядки на титулы распространялась не только на меня. И еще все знали, что я обязана ему жизнью, а потому его статус «близкий друг графини» рассматривали как некую награду за подвиг. С Лайзе же дела обстояли совершенно иначе. Думаю, он и сам это прекрасно понимал. Ведь другие люди, насколько бы ни были они мне близки, не претендовали в глазах общества на то, чтобы стать частью моей семьи. Частью семьи Эверсон вальтер «Графство — не только земли и деньги, но еще и титул, статус, влияние, история. Если бы недостойный, с точки зрения высшего света, человек протянул руку к тому, на что не имел права, то все общество встало бы на дыбы. Да если бы я завела любовника, на это бы и то смотрели бы благосклонней. Скандальное причуда не более того». Да, Лайза наверняка прекрасно понимал но все равно не мог не замечать, как в присутствии других людей я отстраняюсь от него, избегаю любых соприкосновений или слов, способных дать повод для кривотолков, держу его дальше, чем кого бы то ни было еще. И это ранило, без всякого сомнения. «Что ты решила?» — спросил он негромко. Мэдди как раз задремала, привалившись во сне к моему плечу. «Насчёт Валха и прочего?» «Бороться». Ответила я тут же, борясь желанием сказать «я люблю тебя». Не время и не место говорить такое. Да и не изменило бы ничего мое признание, только усложнило бы и без того непростые отношения. Нужно выбрать несколько вещей, которые имели отношение к моим родителям, и попытаться увидеть правильный сон. Хотя сомневаюсь, что с первой попытки выйдет что-либо путное. И я помедлила, прежде чем продолжить. У меня будет просьба к тебе. И какая же? Автомобиль мягко свернул на улицу, примыкающую к Сперо Плейс. Охраняй тогда мой сон, чтобы я точно знала, что проснусь. На мгновение глаза у него вспыхнули, точно болотные огни. Впрочем, может быть, это мне только померещилось. Сказать, как водится одно, а сделать совершенно другое. Мысль, которая пришла ко мне во время разговора, была правильной. Найти предметы, чтобы с их помощью вызвать сновидение о прошлом. Но особняк, в котором я сейчас жила, принадлежал леди Милдред, и вещей, принадлежавших родителям, здесь оставалось не так много. Да, отец пользовался кабинетом, в котором я сама сейчас работала, и обстановка большей частью сохранилась, но подойдут ли эти предметы? Чернильница, все-таки чьяна, отца, деда или же леди Милдред, фамильные украшения, подаренные моей матери, они скорее фамильные или именно ее, а часы, а пресс-попье у меня на столе, или книги. Возможно, подошло бы что-то из одежды, или, скажем, платок с вышитыми инициалами. Но все это забрало с собой пожар, тот самый, который унес жизни моих родителей. Письма, ленты, гребни ничего не удалось уберечь от яростного огня. И тут я замерла, ошарашенная неожиданной мыслью. «Нет», — вырвался у меня шепот, — «кое-что все же уцелело». Вскоре после похорон леди Милдред избавилась и от особняка, продав землю, на которой он стоял, и от большей части обгоревшей утвари. Серебряные кубки, сервизы, какие-то предметы интерьера, многие из которых были в свое время привезены из кругосветного путешествия. О дальнейшей судьбе этих вещей я не знала. Полагаю, что и испорченные, они окончили свою жизнь в лавке старьёвщика. Но кое-что осталось. Украшения, деньги и бумаги, хранившиеся в огнестойком сейфе. И... И то, почему опознали в свое время моих родителей. Перстень печатка отца, который он носил, не снимая, и мамины серьги. Конечно, на церемонии погребения и сразу после мне было не до этих вещей, но я точно знала, что хоронили моих родителей без них. Значит, они где-то лежали до сих пор. Вне себя от волнения я принялась листать книгу учета. Конечно, мистер Спенсер наверняка мог бы сходу ответить, куда подевались те или иные предметы, но не посылать же за ним на ночь глядя. Строчки немного расплывались перед глазами, и все-таки в записях шестилетней давности мне удалось отыскать нужный перечень. Купчая на особняк, а также личная именная печать, серебряный нож для писем с гравировкой, перстень «Поврежден, требуется чистка», «Серьги золотые с оранжевым гранатом, требуется чистка, замок поврежден, вечерний гарнитур, пресс-папье, нефрит с гравировкой». Документы леди Милдред забрала в дом на Спероу Плейс, как гласила пометка, а небольшую шкатулку с предметами отправила на хранение в банк, где последние 70 лет Валтеры арендовали несколько сейфов. «Я тоже пользовалась ими, разумеется, но не сама, а через мистера Спенсера» обращаясь к нему при необходимости. Выписку из книги учета я сделала вечером, а к полудню уже держала в руках небольшую шкатулку, запертую на замочек. Открывался он, впрочем, без ключа. Довольно было нажать на два выступа сбоку. Внутри было несколько предметов, включая отцовскую печать для писем и серебряный нож для бумаги с выгравированным символом особой службы. Но интересовало меня другое. Золотые серьги с яркими, как летний закат, оранжево-алыми гранатами, ограненными в форме капель, и небольшое кольцо-печатка с прозрачно-черным камнем. «Вот и они», — пробормотала я, прикасаясь к ним кончиками пальцев. «Вещи, которые были с моими родителями в минуту смерти». Из шкатулки словно бы доносился запах Гарри. Всего лишь иллюзия, — Порожденные тяжелыми воспоминаниями, разумеется. Серьги выглядели массивными, однако оказались совсем легкими. Замок на одной из них действительно не открывался, точно две части механизма сплавились друг с другом, а камни сидели в креплении их непрочно. Однако на металле я не заметила ни пятнышка, ни отметины, вероятно, украшения все же почистили, прежде чем отдали на хранение. И кольцо-печатку тоже. Она лежала на ладони, словно осколок льда, тяжелая и холодная. Изнутри на ободке четко просматривалась заглавная буква «Р». мой ювелир?» — пронеслось в голове. Впрочем, точно это знал только отец. Шкатулку я взяла с собой в кофейню, чтобы не терять время, возвращаясь домой. Мы и так изрядно опоздали. Гостей, конечно, с утра было немного, и служанка с кухней... Кажется, мисс Астрид вполне справлялась. Однако в старое гнездо все же приходили не к ней. И даже не всегда за кофе. Но сегодня я была не лучшей собеседницей. До самого вечера мысли неизменно возвращались к злополучной шкатулке, а точнее к кольцу и к серьгам. За шесть лет воспоминания сгладились, боль притупилась, и порой казалось даже, что смерть родителей ранила мое сердце не так уж сильно. Ведь все произошло так внезапно. Сначала непросто было поверить, осознать, как много отнял у нас тот пожар. А потом леди Милдред начала всерьез учить меня, как вести дела. Ее уроки не оставляли ни минуты на размышление. А спустя четыре года ушла и она сама. Тяжесть нового горя сперва ощущалась неподъемной, невыносимой. Но жизнь не оставляла иного выхода, кроме как распрямить плечи и идти вперёд куда хватает сил. Потом изменилось слишком многое. Я стала видеть сны. Встретила Эллиса. Не единожды находилась на грани смерти. И полюбила, да. Теперь же мне предстояло вернуться, пусть и мысленно, в те темные и безнадежные времена, когда беда только-только подбиралась к порогу. Предчувствие боли, как известно, бывает страшнее самой боли. Что-то вы нынче витаете в облаках, проворчал Георг, ставя передо мной чашку с горячим шоколадом. Разве что в грозовых, пробормотала я. Уже стемнело, но гости пока и не думали расходиться, и мне удалось лишь ненадолго ускользнуть на кухню, чтобы отдохнуть от шума. Где-то вдалеке слышался смех Мэнди. Мирей напивал себе под нос, украшая пирожные, предназначенные уже для завтрашнего утра. Тут у вас лицо мрачнее некуда, — раздался знакомый голос. С таким только преступников запугивать на допросе. Выйдет получше, чем у вашего маркиза. Никноч к он, будь помянут. Кстати, насчет запугивания я вполне серьёзен. У меня даже есть кандидатура на примете. Что скажете? Невольно я улыбнулась, оборачиваясь. Эллис, кажется, был в хорошем настроении, хотя и успел вымокнуть где-то по дороге. Наверное, попал под споры летний дождь. «Скажу, что вы умеете развеять тучи одним своим появлением», — ответила я тепло. «Спасибо, конечно, но про запугивание я не пошутил», — невозмутимо сообщил Эллис, проходя по кухне и выхватывая то ягоду из миски, то шоколадную конфету с подноса. «И с удовольствием сообщу вам детали за чашкой кофе. Или за двумя?» «За двумя. И, разумеется, с пирогом». серьезно кивнула я. «А у вас есть?» — расцвел он тут же. Что-то определенно не менялось с годами. Это было прекрасно. Очень жизнеутверждающе. В итоге с кофе и пирогом мы устроились в комнате без окон, примыкающей к выходу. На кухне продолжить беседу было бы неразумно из-за любопытных служанок. А в зале мне пришлось бы сперва уделить внимание Ларону, который снова ссорился с миссис коровски и нуждался в арбитре для разрешения спора. Загадка же о кандидатуре на запогивание между тем, объяснилась просто. Речь шла о свидетельнице Гипси. Зельда, оказывается, очень близко к сердцу приняла ту историю, где Мэдди воткнули в подол иглу. Всё-таки Элис и Лора, как звали его Гипси из столицы, был для нее благодетелем, спасителем младшего сына, словом, почти что частью семьи. А значит, и его невесту она сразу же заочно полюбила. Уша ругалась Зельда, когда услышала про иголку», усмехнулся эллис, качая головой. «Это ведь и впрямь какое-то зловещее проклятие, которое в ходу у Гипси». Но на Мадлин она взглянула издали и удостоверилась, что никакого сглаза, спорчи на ней нет. Сказала, живет она под птичьим крылом, а перья у той птицы железные. От них-то все и отскакивает. Чушь какая-то. Да и неважно», — спохватился он. «Что-то меня слишком далеко унесло в сторону. Помните, я тогда все же отловил старуху гипси и посадил ее за решетку на несколько дней». Думал, она сдаст нанимателя. Так вот, ничего не вышло. Старуху пришлось отпустить. Обвинять ее было не в чем. Не в порче же, право слово. А Зельду это задело живое Она ее сама отыскала и поговорила с ней по-свойски. Уж не знаю, чем они друг дружке пригрозили, но Флория, так зовут ту неприятную особу, кстати, пообещала рассказать все, что знает. Правда... Поставила одно условие, и он сделал паузу. Я, признаться, за несколько мгновений успела придумать с десяток невыполнимых просьб, перепугаться, рассердиться, но затем вспомнила тоскливый и яростный взгляд Абани, и это неожиданно меня успокоило. Перед лицом большой беды или великого страха неприятности помельче всегда меркнут. И какое же осведомилась я, делая глоток остывшего, загустевшего шоколада. Напиток немного горчил, но самую капельку, как раз, чтобы вкус не становился приторным. Хочет, чтобы ее как гостью приняла графиня, ответил Эллис, неувильявая. «Этой Флоре, видите ли, в детстве нагадали, что ее жизнь да развернется к лучшему, когда ей сама графиня, при всем честном народе, чашу вина поднесет. Чушь полнейшая, разумеется. Вам не обязательно соглашаться. Думаю, еще немного, и мы с Зельдой эту нахалку разговорим без всяких условий. Сперва подобная наглость меня развеселила, и я собиралась, естественно, ответить отказом. Тем более, что сам Элис не считал, что моя помощь так уж необходима. Но затем в голове промелькнула вдруг забавная мысль. От чего же пусть приходит? Улыбнулась я. Сюда, в старое гнездо. «Думаю, вы с Лайза вполне в состоянии присмотреть за ней, чтобы она не обворовала гостей. Это ваша Флори умеет делать что-нибудь интересное в духе гипси? Петь романсы, гадать?» «Грязно брониться», — хмыкнул Эллис. Но все-таки затем подумал и добавил. «Вроде бы она гадалка. А почему вы спрашиваете? Собираетесь хорошенько встряхнуть свою кофейню?» «Разумеется, это стоит делать время от времени» кивнула я чопорно. «Иначе появляется запах пыли и запустения. Циркачу у меня в гостях были. Отчего бы не пригласить гипси? Ах, да, и Зельду тоже позовите». «Чем больше шума, тем лучше», — выгнул брови Эллис весело. Настроение у него приподнялось. То ли его обрадовал грядущий переполох в кофейне, то ли возможность подтолкнуть расследование и получить новые показания от важной свидетельницы. «Чем больше глаз будет следить за ненадежной гостьей, тем лучше», — парировала я. «И к тому же несправедливо. Зельда ведь уже угощала меня обедом, и не раз. Пора бы и вернуть долг». «И может, это порадует Лайза», — подумала я, но вслух, разумеется, не произнесла. В зале кофейни меня ждали дела. Конечно, посетители «Старого гнезда» только обрадовались бы небольшому шуму, как выразился Элис, ибо ежевечерний спектакль с участием миссис Скоровски и Луи Ларона им уже немного наскучил. Но все же следовало подготовить заранее и публику, и сцену. Этому я научилась от блистательной ночной фии мисс Ишервуд, которая нынче готовилась стать миссис Брэдвард. «Ведь настоящая леди, как говорила моя добрая подруга Гладис, всегда должна перенимать лучшее у тех, с кем сводит ее судьба».